Глава 11 Нищета предлагает свои услуги горю. Мариус медленно поднялся по лестнице. В ту минуту, как он собирался войти в свою комнату, он увидел в коридоре позади себя старшую дочь та которая шла за ним. Ему был ненавистен вид этой девушки. У нее были его пять франков, и теперь было уже слишком поздно требовать их обратно. Кабролет уехал. Афякар уже давно скрылся из виду. Да она и не отдала бы денег. Спрашивать же ее, где живут господин Леблан и его дочь, было совершенно бесполезно. Она, очевидно, не знает их адреса, так как письмо за подписью Фабанту было адресовано господину благотворителю церкви сен жак дюопа опа Мариус вошел к себе в комнату и потянул за собой дверь. Но она не затворилась вплотную. Он обернулся и увидел руку, которая придерживала и не давала ей притвориться. «Что это такое?» — спросил он. «Кто там?» Это была старшая дочь Жандретта. «Это вы?» — довольно резко спросил Мариус. «Опять вы?» «Что вам нужно?» Она казалась задумчивой и не смотрела на него. Ее утренней уверенности не было и следа. В комнату она не вошла, стояла в темном коридоре, Мариус видел ее в полуотворенную дверь. «Но ну что же, отвечайте, — продолжал Мариус, — что вам нужно?» Она подняла на него свои тусклые глаза, в которых как будто блеснул слабый свет, и сказала, «У вас грустный вид, Мариус. Что такое случилось с вами?» «Со мной?» «Да, с вами?» «Со мной ничего не случилось». «Случилось?» «Нет». А я вам говорю, что да. Оставьте меня в покое. Мариус снова хотел притворить дверь, девушка продолжала держать ее. «Погодите», — сказала она, — «вы напрасно поступаете так. Хотя вы не богаты, вы были добры сегодня утром. Будьте таким же добрым и теперь. Вы дали мне на что купить еды, а теперь скажите, что с вами. У вас горе, это видно. Мне не хотелось бы, чтобы у вас было горе. Что нужно сделать, чтобы оно прошло? Могу я помочь чем-либо? Располагайте мною, я не спрашиваю у вас ваших тайн, вам не нужно будет говорить мне ничего, и все-таки я могу быть полезна. Я помогу вам, ведь помогаю же я отцу. Когда нужно разнести письма, ходить по домам, от одной двери к другой, раздобыть чей-нибудь адрес, следить за кем-нибудь, все это поручается мне. Скажите, что с вами, и я пойду поговорю с кем нужно. Иногда этого одного достаточно, чтобы разобраться в вопросе и уладить всё. Располагайте мною». Счастливая мысль промелькнула в уме Мариуса. «За какую ветку не ухватится человек, когда падает?» Он подошел к девушке. «Слушай», — начал он. «Да, да, говорите мне ты, так будет лучше», — воскликнула она, и глаза радостно блеснули. «Так слушай», — продолжал он, — «ты привела сюда старика с дочерью?» «Да». «Знаешь ты их адрес?» «Нет». «Найди его для меня». Взор девушки сначала тусклый, потом радостный, стал теперь мрачным. «Так вот, что вам нужно», — сказала она. «Да». «Разве вы знакомы с ними?» «Нет». То есть быстро прибавила она «Вы не знакомы с ней, но хотите познакомиться?» Вместо того, чтобы сказать «с ними», она сказала «с нею», и в выражении, с каким она произнесла эти слова, было что-то значительное и горькое. Но «Ну что же, можешь ты сделать это?» — спросил Мариус. «У вас будет адрес хорошенькой барышни». В словах хорошенькой барышни снова звучал оттенок, неприятный для Мариуса. «Все равно адрес отца и дочери. И их адрес». Она пристально взглянула на него. «А что вы мне дадите за это?» «Все, что захочешь». «Все, что хочу?» «Да». «Вы получите адрес». Она наклонила голову, а потом резким движением захлопнула дверь. Мариус остался один. Он упал на стул, облокотился обеими руками на постель и опустил на нее голову, кружившуюся под наплывом мыслей, которых он не мог уловить. Все, что произошло с утра, появление ангела, его исчезновение, слова этой жалкой девушки, луч надежды, блеснувшие среди глубокого отчаяния, вот что смутно проносилось у него в уме. Вдруг его грубо вывели из задумчивости. Он услышал громкий, резкий голос Жандретта, произнесший несколько слов, полных для него Мариуса, какого-то странного интереса. «Ведь говорю же я тебе, что это он. Я совершенно уверен в этом, так как узнал его». «О ком говорил Жандрет? Кого он узнал?» «Леблана». «Отца его Урсулы?» «Как? Неужели Жандрет знает его? Неужели он, Мариус, получит так быстро и неожиданно все сведения, без которых его жизнь стала так мрачна?» Узнает ли он, наконец, кого любит, кто эта молодая девушка и ее отец? Рассеется ли густая тень, до сих пор скрывавшая их? Разорвется ли покров? О, Боже! Он одним прыжком очутился на комоде и приложил глаз к потайному окошечку в стене. Перед ним снова была мансарда Жандреттов.